Глава тридцать первая Прибой лизал босые ступни, щекоча кожу. Тем не менее, отодвигаться от воды или менять положение не хотелось. Как и вообще двигаться? Эль было хорошо и уютно. А вся суета и проблемы мира будто отошли на второй план. Куда-то далеко-далеко, и уж точно за пределы этой крохотной бухты, отгороженной от любопытных глаз плотным заслоном из крупных обтёсанных ветром валунов. «Здесь так хорошо», — поделилась Элинор своими чувствами. Плечо под её щекой вздрогнуло, а над головой раздался смешок. «Говорил же, туристы не знают про это место, а как узнают, изгадят и растащат на камешки». Она улыбнулась и поёрзала, устраиваясь поудобнее. Заскрипел под боком песок. «Ты, как всегда, полон оптимизма». Грег хмыкнул. «Хочешь, чтобы я притворялся кем-то другим?» Эль тут же вспомнила об Энессе и в ужасе зажмурилась. «Вот уж нет!» Он засмеялся, а она ласково провела ладонью по его груди и тихо призналась. «И вообще, ты мне и такой вредный нравишься». Грегори снова усмехнулся, на сей раз куда-то ей в волосы, затем нежно коснулся губами её макушки, и Эленор довольно сощурилась. «Это потому, что ты тоже вредная, а вредные вредным нравятся». «Уэлли, как о таких обычно говорят, нашла коса на камень?» Но спорить уэль сейчас не было ни малейшего желания. Хотелось просто вот так валяться на песке в обнимку, болтать о всяких глупостях или даже просто молчать. На оранжевом в лучах заходящего солнца небе не было ни облачка. Обнажённую кожу приятно обдувал уже по-вечернему свежий ветер, спокойствие и тишина, нарушаемая лишь плеском волн да криком чаек. Когда-то Эленор смеялась над тем, что Инни называла Прим «раем». Сейчас же была склонна согласиться с этим утверждением, пусть отчасти когда не нужно работать и, обливаясь потом, бегать по душному городу, где жар исходит от каждого камня, это место и правда вполне можно счесть раем. Особенно если под вечер избавиться от одежды, вдоволь наплаваться, а затем завалиться у воды в компании человека, с которым хорошо. Повисло молчание. Тейт бездумно накручивал на палец прядь её волос. Накручивал и раскручивал снова. И это монотонное движение его руки почему-то не раздражало, а действовало умиротворяюще. Возможно, Эль могла бы даже уснуть, слишком устала за последние дни. Но одна мысль повлекла за собой вторую, а та не осталась в долгу и приманила третью. Три ночных смены подряд. С непривычки тяжело. И как бы Элинор прежде не рвалась работать ночью, когда в этом возникла необходимость, она вспомнила отца добрым словом. Не зря он хотел оградить её от такой нагрузки. А необходимость и правда была. Потому что Мэйв ушла в запой, а мага, который мог бы её заменить, как раз недавно отправили в отпуск, и он успел уехать к родне в другой город. Конечно же, отец не позволил Вейду поставить свою ещё неопытную дочь в ночь самостоятельно. Конечно же, её отправили в помощь, считай, под опеку Дрюнула. Но и польза от неё точно была. Ночь не чита дню, когда вся нечисть и нежить спит, и работы хватало на всех. Дрю даже похвалил элинор после первой совместной смены, и она была невероятно горда собой. А Мэйв... Мэйв пила. Нескончаемо и беспробудно. Вейд негодовал, Вейд орал, Вейд грозился увольнением. Но Мэйв продолжала пить, и с этим не могли справиться ни магия целителей, ни угрозы начальства. Кто бы мог подумать, что одиночка Мэйв и Винье так привязана к старухе першильд Точно не Эль. Но со дня смерти той темная соседка в прямом смысле не просыхала. Матушка шерлис сочувствовала Мэйв и призывала других оставить девочку в покое. А девочка материлась и размахивала бутылкой. Вот уж точно чужая душа в потёмки. «О чём думаешь?» — спросил Грег. И Эленор не стала врать. «А Мэйв?» «Мэйв, дура!» — прозвучало это так непривычно зло, что Эль приподнялась на локте, чтобы посмотреть ему в лицо. «Я думала, вы друзья!» Тейт поморщился. «Приятели, у Мэйв нет друзей!» «А у тебя?» — подловила Эль. И на сей раз он закатил глаза. А у меня ты и за друга, и за всё остальное. Эленор рассмеялась и улеглась обратно ему под бок. А першельд? А что першельд? Не понял Грегори, увлёкшись выведением невидимых узоров на её бедре. Они были близки? Дружно тренировались в остроумии над Шерлис, если только. Но её смерть мы их подкосила. Рука Тейта вдруг замерла, а он сам перекатился на бок и приподнялся, теперь нависая на Дель и загораживая собой темнеющее небо. «Ты же не думаешь, что она причастна к её смерти?» «Вот тебе и не друзья». Во всяком случае, лицо у него приняло весьма воинственное выражение. «Я ничего не думаю», — заверила Эленор, пока Грег не кинулся защищать соседку, которая дура и ему вовсе не подруга. «Ага». «Но это странно, согласись?» Воинственность исчезла. Грегори дёрнул плечом. «Соглашусь, но мы не знаем правды. Может, у неё умерла бабушка, и похороны об этом напомнили. Может...» Эль усмехнулась и примирительно коснулась его щеки. «Я ещё не обвиняю, а ты её уже оправдываешь». «Да никого я не оправдываю». «Оправдываешь». «А вот и нет». «А вот и да». Он попытался заткнуть ей рот поцелуем, а она, смеясь, швырнула в него песком. И они, и шутливо борясь, покатились до самой воды. Одевались уже в потёмках. Эленор, конечно, зажгла над ними светлячок, но побоялась делать его слишком ярким, чтобы не привлечь к их уединённому месту внимание туристов, вовсю гуляющих под громкую музыку и танцы на пляже с другой стороны залива. Поэтому вещи на себя Эль натягивала по большей части на ощупь. Встряхнуть рубашку, чтобы избавиться от песка, влезть в рукава, поднять с земли брюки. Поправляя карманы, она вдруг замерла, нащупав в одном из них то, о чём совершенно забыла. Мало того, Эль точно помнила, что отдавала эти брюки в стирку, предварительно достав из них кольца-накопители, которые всегда носила в правом переднем кармане. Но она не проверила задние. Надо же, не выпало и не потерялась. Кольцо, украденное Инессой и найденное у Першельд уже после её смерти. Кольцо, которое та понесла старику-артефактору как раз в день своей гибели. «А что если...» «Грег», — позвала элинор Он тут же оказался рядом. «Что случилось?» Тейд беспокоенно заглянул ей в лицо, очевидно почувствовав неладное по интонации, с которой его окликнули. Но Эль мотнула головой, отмахиваясь от этого вопроса, и нетерпеливо задала свой. Когда умерла Першильд?» Грегори не понял, нахмурился. Ты забыла? 25-го. Да нет же, когда? Эленор всплеснула рукой с зажатым в пальцах кольцом, и Тейд задержался на нём взглядом. Её убили под утро. Ты думаешь, она успела? Его голос даже осел от внезапной догадки. Эль закивала. «Я думаю, я почти уверена, мы обязаны проверить».